Русским пришлось отступить и окопаться на правом берегу. Генерал Воликов получил приказ от маршала Жукова в кратчайший срок прорвать оборону противника. Он не знал, какие силы ему противостоят. Нужно было произвести разведку и взять языка, лучше всего штабного офицера. Эту задачу Воликов и ставит перед одним из лучших полковых разведчиков лейтенантом Петровым. Его роль исполняет актер Злотников. семён на точку. Артист вошел на освещенную прожекторами площадку и остановился у стола. Вид у него был, прямо скажем, не слишком веселый. Совсем не веселый. А если быть точным, вид у него был такой, что я обложил себя за то, что согласился с его желанием остаться. Нужно было скрутить его, кинуть на заднее сиденье Мазерати и как можно быстрее увезти в Россию. Скрутить артиста было, конечно, непросто, но вдвоем с Мухой мы как-нибудь справились бы. Ну, сломал бы он нам по паре ребер. Для друга не жалко». В духовной атмосфере современной демократической Эстонии даже я чувствовал себя не очень уютно, а артист и подавно. Он, конечно, соответствовал типажу «простецкий русский парень из крестьянской семьи», но на самом-то деле был в евреем. «Текст?» — приказал Кэпс. «Какой?» — хмуро спросил артист. «Ты же не дал мне сценария». «Я повторяю, мой метод — импровизация. Что должен сказать лейтенант, когда его вызвали к генералу?» «А кто генерал?» «Я!» «Текст!» «Товарищ генерал, лейтенант Петров прибыл по вашему приказанию». «Очень хорошо», — кивнул Кипс. «Вольно, лейтенант, слушай приказ». «Нужен язык. Сегодня ночью идёшь на тот берег, и без языка не возвращайся. Возьмёшь четырёх самых лучших разведчиков. Разведчиков на площадку!» Появились четыре солдата из массовки, одетые так же, как и артист, в телогрейки и яловые сапоги. На груди у них висели тяжёлые дисковые автоматы ППШ. «У них же фейсы эстонские», — заметил артист. получается эстонцы против эстонцев?» «Ты прав», — немного подумав, согласился режиссер. «Ладно, потом сменим. Мы договорились с Ленинградским военным округом», — объяснил он гостям. «Пришлют батальон солдат. На съемках будут наступать настоящие русские, так что подлинность будет соблюдена. А подлинность, господа, основа моего творческого метода. Подлинность и еще раз подлинность». «Что же происходит дальше?» — продолжал Кипс. Разведгруппа удачно форсирует Вёкшу и проникает в расположение эстонского легиона, но эстонские легионеры – опытные воины. Их роли, кстати, будут исполнять бойцы спецподразделения ЭСТ – элита сил обороны. Специально для этого и место съемки мы выбрали поблизости от расположения их части. Генерал Кейт, я видел показательное выступление ваших питомцев. Я восхищен. Мои поздравления. Спасибо, Март. — поблагодарил генерал-лейтенант. — Я передам ваши слова моим бойцам. Это их вдохновит. Он произнес это с иронией, но чувствовалось, что слова Кыпса доставили ему удовольствие. В скоротечной ночной схватке четыре советских разведчика погибают, а лейтенант Петров попадает в плен. Вернулся Кыпс к описанию эпизода. Его приводят к Альфонсу Рэббоне — И тут начинается самое интересное. «Садитесь, товарищ лейтенант», — предложил он артисту, входя в роль Альфонса Рэббана. «Не знаю, какой он режиссер, но актером он вроде бы был неплохим. И такая усталость в тоне, и глубинная озабоченность ситуации, и слово «товарищ» он произнес хорошо, без издевки, но с вывертом». Артист сел на поставленный реквизитором табурет. «Что нужно Альфонсу Рэбане?» – продолжал Кипс, адресуясь к гостям. «Чтобы русские не узнали, какие силы им противостоят и как укреплена линия обороны». «Это так, да. Но ему гораздо важнее другое». Убедить русских, что эстонский легион малочислен и истрепан в боях, что никакого укрепрайона нет, а есть наспех вырытые окопы, и главное, что на вооружении эстонского легиона лишь легкое стрелковое оружие и ручные пулеметы». Если бы в этом удалось убедить генерала Воликова, тот не стал бы ждать подхода танков и артиллерии, а повел бы утром наступление силами своих пехотных полков. Но как этого добиться? У Альфонса Рэббоне был только один способ – перевербовать захваченного разведчика, заставить работать на себя, передать через него дезинформацию русскому генералу. И Альфонс Ребане сделал это. «Да». «Сделал!» «Перевербовал лейтенанта-разведчика?» – удивился артист. «Куда-то ты полез не в ту степь. Как он мог его перевербовать?»